Она бы Пасху проспала под чтение Псалтыри. И еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, Что площадь вечностью легла от перекрестка до угла И до рассвета и тепла еще тысячелетие.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 Смерть нужно будет побороть усилием воскресения.